глава двадцать пять дракон и фея крестная фея крестная была пухленькая сердитая и в розовых кружевах. издали она даже напоминала пироженку со взбитыми сливками и кокетливой вишенкой чепчиком на верхушке обычно она была добрая и вязала многочисленным крестницам шарфики но сейчас она пыхтела как закипающий чайник смешно надувая пылающее праведным гневом щчки — Это немыслимо, совершенно немыслимо, так дела не делаются. — А как делаются? — спокойно уточнил дракон, продолжая играть с Манькой веревочкой с бантиком. — Как и положено, без всяких драконов, — отчеканила фея, — хорошая принцесса поет с птичками, готовит бисквитный торт на сто коржей и слушается маму, папу и крестную, а потом тот самый бал, то самое платье и тот самый принц, одобренный мамой, папой и крестной и все живут долго и счастливо, а ты, ты все портишь. — Я, я порчу? — изумился ящер. — Да я наоборот делаю долго и счастливо. — Не с теми, дорогуша, не с теми, — проворчала фея, достала из рукава и размотала длинный свиток. — Вот взять хотя бы принцессу Есению. Ах, какой прекрасный мальчик ей был уготован, как он нравился маме и крестной, и даже папа смирился, а ты и кого? «Рыцаря, у которого крыша на замке протекает, и клочок земли, и тот огород». «Есения, Есения, Есения», — забормотал он, припоминая. «А, Есения, точно, вспомнил». «А в чем проблема? Вот письмо недавно прислала, пишет, что все хорошо, зазывала в гости, второго ребеночка вроде ждут, в крестные меня приглашают, рыцарь по карьерной лестнице пошел». Вроде там уже до барона дослужился. А что не так? Она точно счастлива? — Счастлива? Да не с тем, — фыркнула фея. — Счастливой надо быть только с одобрения. А ты пока посиди тут и подумай. Она взмахнула волшебной палочкой, осыпавшей дракона снопом бенгальских искорок, и улетела, бормоча о нем что-то нелесное. Дракон чихнул, пожал плечами и задумчиво посмотрел на стену. В голову лезла шальная мысль что пещере необходим капитальный ремонт срочно.